Соры князей От 1078 до 1097 года Вы, конечно, удивляетесь, слушатели мои, что великий князь Изяслав Ярославич погиб в сражении с племянниками. Но, к несчастью, это была правда. К примеру отцов следовали и дети, И как недружно жили между собой сыновья Ярослава, точно так же жили его внуки. Самые примечательные из них были Святополк, сын Изяслава, Олег и Давид, сыновья Святослава, Владимир, сын Всеволода, Давид, сын Игоря. Борис, сын Вячеславича, и еще внуки шестого сына Ярослава, умершего в молодые годы, Володарь и Василька Ростиславичи. Знаменитейшими из этих князей был Олег и Владимир. Бог одарил их самыми большими способностями. Они были очень умны, храбры, великодушны. Владимир получил даже за военные заслуги название «мономаха», что по-гречески значит «единоборец». Впоследствии вы еще услышите об этом славном князе. Но все достоинства его и Олега много теряли от того, что они не любили друг друга и жили совсем не так, как должны жить братья. Это же можно сказать и о всех других русских князьях того времени. Главной причиной их разногласий были споры за уделы и за то, что младшим поколениям князей вовсе не давалось уделов. Оттого и зачинщиками споров были чаще всего младшие. Но нельзя слишком сильно обвинять их, потому что нередко их отцы и дяди поступали несправедливо. Так и Зислав, и Всеволод лишили некоторых своих молодых племянников наследных владений их отцов. Обиженные князья удалились в отдаленную Тмутараканскую область и думали, как бы отомстить дядям за обиду. Скоро они нашли это средство». Вы помните страшных печенегов, которые сделали много зла нашим предкам при Игоре и Святославе? Со времен святого Владимира, прогнавших их далеко от своего государства, не слышно было об этих непримиримых врагах России. Но при Изяславе I Ярославиче появился в тех местах, где они жили, другой народ, одного с ними племени и нрава. Этот народ были... Половцы Они были так же злы, так же дики и не образованы, как печенеги. Всякий, кому нужны были безжалостные воины, мог нанимать их, и за деньги они готовы были драться даже с родными братьями. Вот с ними-то молодые обиженные князья надеялись отомстить дядям, и двое из них, Олег Святославич и Борис Вячеславич, наняв целые толпы злых половцев, вступили в Черниговское княжество, где был тогда князем Всеволод. Защитниками его были храбрый сын Владимир Мономах и брат, великий князь Изислав. Здесь-то была первая ссора Олега и Владимира. Здесь-то, как вы уже слышали, был убит Изяслав. В старину после смерти русского государя наследником становился не его сын, а его брат. И так, хотя Изяслав I имел сыновей, но великим киевским князем стал его брат Всеволод I Ярославович. Княжение этого государства было очень несчастливо. Он был уже так стар и слаб, что не мог усмирять беспокойных племянников, которые продолжали ссориться, несмотря на то, что Всеволод многим из них дал уделы. Опорой и помощником ему был сын Мономах, которого он сделал черниговским князем. Это несчастное для России время с удивительной точностью описано Жуковским в нескольких строках стихотворения «Русская слава». Была пора, губительный раздор Везде летал с хорубью кровавый. За ним во след бежали глад и мор, Разбой, грабеж и мщенье были славой От русских, русских кровь текла Губил половчанин без страха Лежали грады кучей праха И Русь бедою поросла Но Русь в беде крепка была Душой великой Мономаха Это было совершенно справедливо. Мономах служил отцу и храбростью, и умом своим. Он должен был постоянно то наказывать непослушание одних двоюродных братьев, то мирить других, то бояться третьих. Может быть, ему не удалось бы так удачно управлять ими, если бы самый опасный и самый умный из них Олег также бы не вмешивался в эти ссоры. Но он, напротив, жил все это время очень уединенно в Тмутраканской области, которая находилась на берегах Азовского моря, далеко от всех других русских княжеств, и считалась как бы местом ссылки. Мы увидим потом, что Олег недаром жил там. Он готовился к войне за свое наследство. Между тем престарелый Всеволод, замечательный своим справедливым и кротким нравом, умер после пятнадцати лет княжения. Это был последний из детей Ярослава Первого. Наследником его по завещанию Ярослава был Святополк, сын их старшего брата. Наше бедное отечество ни при одном из своих прежних государей не было так несчастливо, как при этом князе, не имевшем никаких достоинств. При нем половцы постоянно нападали на русские деревни и города и немилосердно грабили и жгли их. При нем Олег, собрав в шестнадцать лет свои силы и наняв целое войско половцев, ворвался во владение Мономаха и принудил этого храброго князя отдать ему Черниговскую область. «При нем и даже с его согласия один из русских князей сделал такое злодейство, что вы ужаснетесь, любезные дети. Послушайте и подивитесь, до чего может дойти злой человек».